Алтес, слушай, широко раскрыв глаза. Потом она рассказывает мне об их делах. Ее отец уже давно собирался ехать в Америку, но мать не хотела. И не столько мать, сколько родня. Родня говорил, что в Америке работать надо, а мама к этому не привыкла. У ее матери была ратонда. Это отец подарил ей еще в те добрые времена, когда у них было много денег. И вот когда... Стало скверно, а кредиторы начали наседать, решено было продать все и ехать в Америку. Когда дошло дело до ротонды, мать заявила, она готова продать все, только не ротонду. — Ну, на что тебе ротонда? — спрашивает отец. — В Америке ротонда не нужна. А мать отвечает, — Как это на что мне ротонда? Столько лет Бога молила, добивалась ротонды, еле дождалась ее, а теперь продать. День и ночь только и разговору было, что о ратонде. Вся родня по материнской линии собралась, ссорились, ругались. Дело доходило до развода, то есть, чтобы папа развелся с мамой, и все это из-за ротонды. А кто поставил на своем? Конечно, мама. Ротонду так и не продали. Взяли ее с собой, отдельно запаковали, и не успели добраться до границы, как ратонда исчезла. Так рассказывает Алта. Но дальше мне уже слушать не хочется. Мне только и надо было знать, сохранилась ли ротонда. А коль скоро ее нет, я очень доволен. Беру с собою Алту и отправляюсь гулять. Я показываю ей город Антверпен, но она не в восторге. Она, говорит, видала города покрупнее. — Скажите, пожалуйста... Вожу ее по заезжим домам, в которых живут эмигранты, знакомлю ее с своими товарищами, но Алта ничему не уделяется. Зазнается. Вот всегда она такая. Потом мы все вместе, наш Арава и их Арава, идем в Эзру. Там встречаем нашу соседку Песю с ее Аравой. Встречаем также Голдали. Она хочет поближе познакомиться с Алтой, но та держится в стороне. Голдали отводит меня в угол и спрашивает, по какому такому случаю та девочка задирает нос? Почему я не перестала разговаривать с ней? Я рассказываю, что в прошлом году на свадьбе у моего брата мне ее сватали. Голдали вспыхивает, краснеет, отворачивается и трет глаза. Что вы скажете о постигшем нас несчастье? Мы были с мамой у доктора. Проверяли глаза. Доктор осмотрел мамины глаза и ничего не сказал. Написал записочку и положил в конверт. Пришли мы с конвертом в Эзру. Никого не застали, кроме фрейлин Зайчик, который всех эмигрантов в книгу записывает. Встретила она меня смехом. Она всегда смеется, когда меня видит. Каждый раз передает мне привет от Голдели и смеется. Раскрыла она конверт. Прочла записку и, перестав смеяться, заломила руки. — Что хорошего? — спрашивает мама. — Да уж что там хорошего? — отвечает зайчик. — Скверно, милая моя. Доктор пишет, что вы не можете ехать в Америку. Моя заловка Брока по своему обкновению, тут же упала в обморок. Брат стоит без кровинки в лице. Мама и сама отспенела, даже плакать не может. Барышня Зайчик бросилась за водой, привела в чувство заловку, стала утешать Элю, поговорила по душам с мамой и велела прийти завтра. По дороге мой брат Элю упрекал маму в том, что она все время плачет, и напомнил, сколько раз он ей говорил, чтобы она не плакала. Мама хотела ответить, но не нашла слов, подняла глаза и говорит, «Господи, окажи свою милость, пожалей детей моих». Возьми меня к себе. А наш друг не утверждает, что виноват во всем этот лгун, фельдшер Бибер. Весь день и всю ночь они не переставая грызли друг друга. Наконец настало утро. Снова пришли в Эзру. Эзра посоветовал нам попытаться проехать через Лондон, а Лондон пропустит нашу маму с ее заплаканными глазами в Америку. А если не в Америку, то хотя бы в Канаду. Где Канада мы не знаем? Говорят, что она еще дальше Америки. Моему брату Элли и нашему другу Пине есть пока о чем поспорить. Элли спрашивает. Пиня, скажи-ка, где это Канада? Ведь ты же был мостак по части географии. Пиня отвечает, что Канада в Канаде. То есть не в Канаде, а в Америке. То есть он хочет сказать, что Канада это то же, что Америка, но все же это не Америка. — Как же это может быть? — спрашивает Эля. — Ну, сам увидишь. А между тем, надо идти к пароходу, проводить наших друзей, нашу соседку, Песю, ее мужа, переплетчика Мойша и всю ее ораву. Бог ты мой, что творится на пристани! Мужчины... Женщины, дети, узлы, подушки, мешки с постелью, все бегут, кричат, плачут. Один обливается потом, другой ест, третий проклинает. Вдруг разоется дерев дикого зверя. Гу- это гудит пароход, чтоб скорее прощались. Начинаются поцелуи, беготня, плач. В театр, да и только. Все прощаются. Мы тоже целуемся со всей оравни. Мама целуется с Песей. Та утешает маму, просит ее не горевать. они даст Бог вскоре увидеться в Америке. Мама плачет рукой и проглатывает слезы. За последнее время она плачет гораздо меньше. Наверное, приняла что-нибудь, чтобы не плакать. Все уже на пароходе. Мы на пристах. Ох, и завидуем же мы им. А как я завидую ваште. Когда-то он мне завидовал. Теперь я ему. А ваште в рваном картузе стоит на пароходе и показывает мне язык. Это он дразнится. Он, мол, едет, а я нет. Мне, конечно, очень обидно, но я креплюсь и показываю ему на тебе. Это должно означать, врешь, все равно я скоро буду в Америке. О, пожалуйста, не беспокойтесь, скоро и я буду в Америке. Арава расползается. Со дня на день Арава иммигрантов становится все меньше и меньше, и Антверпен превращается в пустыню. В субботу уезжает масса иммигрантов и все в Америку. Уезжает с ними мой товарищ Мотл Большой, тот самый, который научил меня показывать губернатора, говорить животом и тому подобным вещам. Не знаю, что такого увидел в нем мой брат Эля, но он его терпеть не может. Я думаю, что виновата Броха. У моей заловки манера подслушивать, что говорят, подсматривать, когда смеются. Ей надо знать, почему мы смеемся. А может быть, мы смеемся над тем, что Пиня все время таскает из карманов пряники и конфеты и жует их. А может быть, над фельдшером Бибером? который хвастается перед эмигрантами и так врет, что можно со смеху умереть. Однако на этот раз она была права.